Резко развернувшись, я сверкнула предупредительно глазами. «Не смей!» Но было поздно. Сергей уже обхватил мой затылок и впился в мои губы поцелуем. Отступил он раньше, чем я бы сообразила треснуть ему по голове, чтобы не творил таких вещей. Нужно было кое-что вспомнить, — сообщил он мне, отойдя в сторону. «Знаете, такие сцены из фильмов... когда героям грозит опасность, и им нельзя даже громко дышать. Вот я сейчас и превратилась в одну из таких несчастных, потому что грудную клетку изнутри разрывало на части от желания сделать глубокий вдох, а я всеми силами сдерживалась, чтобы не показать Громову, до какого состояния он меня довел». «Я подарю тебе таблетки для памяти, чтобы ты перестал делать то, от чего меня тошнит», — процедила я. «И если мы все выяснили, убирайся, Громов, и забудь сюда дорогу». Сергей приподнял бровь и вдруг уселся в кресло с хозяйским видом, показывая тем самым, что уходить он не планирует. «Нет, мы ничего не выяснили, Лина. Я буду делать ДНК-тест». «Что?» У меня даже горло сдавило от такой наглости. «Я против!» «Почему?» «Боишься той правды, которую скрывала от меня годами?» Он подсокал языком. А вид у Громова был при этом такой, как будто он вот-вот превратится в карателя и палача в одном лице. «Ничего я не боюсь, Сережа!» Покачала я головой. «И скрывать мне нечего. Катя появилась на свет». После случайной связи в глазах Громова мелькнуло недовольство и даже нотки ревности. И «Я была бы дурой, если бы поверила в последнее. Сергей меня уже давно не любил, я это знала доподлинно. Слышала от него самого своими ушами. Значит, настолько много интересных причин было у нашего развода», — задумчиво проговорил он. Я не знала, что Громов имеет в виду, да и выяснять этого не хотела. А когда он поднялся и пошел к выходу из комнаты, испытала облегчение. А то, что к нему примешивалось еще и разочарование, я старалась не замечать. «Дед Семен, Катюша, Валя», — объявил Сергей, свернув не туда, куда следовало, а объявившись на кухне, где вся троица сидела за столом. Мы с Линой поговорили, она заверяет, что отец Кати не я. Но как же мне унять этого неугомонного? Что еще сделать и сказать, чтобы он уже поехал к своим невестам, которых бросал накануне свадьбы? И на этой прекрасной ноте предлагаю тебе мчаться к родненой и вести подобные беседы с нею. Притворно весело заявила я. «Ты следишь за моей личной жизнью?» Повернувшись ко мне, усмехнулся Громов. «Это сложно не делать, когда все газеты пишут о твоих невестах в связке с моим именем», ответила я, склонив голову набок. На кухне воцарилась тишина. Я чувствовала себя так, словно отыгрываю в данный момент какую-то сцену из театральной постановки. И трое зрителей, сидящих за столом, дополняли атмосферу своим присутствием и вниманием, которое было приковано исключительно к нам. «Мама! Папа! Как хорошо быть вместе!» Восхитилась Катюша. Ее пальчики цеплялись за волшебную палочку, про которую дочь еще до этого дня сочиняла всякое. Что-то вроде, мол, игрушка исполняет все ее желания и так далее. Не удивлюсь, если сейчас дочь решит, что наше воссоединение с Громовым — дело рук этой самой палочки. — Мы можем узнать, папа ли ты моей внученьки, если сделать этот хитромудрый тест. — Как его бишь? — начал дедушка, а ему подсказала Валя. — ДНК. А я думала, что подруга на моей стороне. — Да, вот, ДНК. — Сделайте уже и закройте этот вопрос, — проговорил дед, и Громов послал ему благодарный взгляд. «Я поняла, что нахожусь в полнейшем меньшинстве». «Но спасибо, родственнички и Валя!» «Услужили!» «Лен, вы тут поговорите, только нормально и по-серьезному», сказала подруга примирительно. А «Мы втроём прогуляться сходим. Точнее, я домой, а дед вон Катюшу сводит за мороженым». Они все, как по команде, поднялись из-за стола и, быстро собравшись в прихожей, ушли. Кажется, придется признаваться во всем, хоть я пока не смирилась с этой мыслью. Выхода у меня другого не имелось. Мне нужно разобраться с пирогом, сказала я, склоняясь к духовке. Намеренно тянула время, а сама думала, думала, думала. Сергей мне не мешал. Присел за стол и ждал то ли разговора, то ли чаепития с шарлоткой. И если бы я могла отделаться последним напоила бы, накормила бывшего и выпроводила ко всем чертям. — Вот, думаю, добавлять ли корицу или нет? — задумчиво проговорила я, закрыв духовку. — Что? — не без удивления спросил Громов. Я посмотрела на него, и по виду бывшего мужа поняла, что он уже едва ли не копытом землю роет в преддверии разговора. Однако начать признаваться во всех своих негрехах я не успела. В дверь стали настойчиво звонить, и, кажется, я прекрасно знала, кого именно увижу, если открою прямо сейчас. Предположение, что за порогом Макаров послало по моему телу волну мрачного удовлетворения. Это как посадить в банку двух пауков и ждать, какой же из них выживет в обоюдной схватке. Или же надеяться, что они в итоге переубивают друг друга. «Ангелиночка!» – раздался ракочущий голос Антона. И сам он выставил руку впереди себя, очевидно, опометуя о том моменте, что я пыталась захлопнуть дверь перед его носом. «Я видел, что остальные ушли и пришел к тебе». Порой мне казалось, что у Макарова наверняка не все дома. Этот его взгляд, которым он смотрел на меня так, словно показывал, что готов сожрать. Полыхал порою безумными оттенками. Вот и сейчас, когда Антон облизнул губы и двинулся на меня, а мне пришлось отступить, я почувствовала себя не в своей тарелке из-за того, с какой сумасшедшенкой взирал на меня этот тип. «Кто это?» Потребовал он ответа ровно в тот момент, когда ее наткнулось спиной на твердое тело закаменевшего Громова. — Сережа, объясни Антону, кто ты? — велела бывшему мужу. Тот уже закатывал рукава рубашки, а пиджак предусмотрительно снял, небрежно бросив его на спинку стула. Я на какое-то время зависла взглядом на мышцах, что перекатывались под загорелой кожей. За время, что мы не виделись, Сергей не пренебрегал спортом и стал еще более мускулистым. «Я мужчина этой женщины», — не без пафоса, — сообщил Громов Макарову. «И она уже сказала мне, чтобы я с тобой разобрался и сделал так, чтобы ты не появлялся здесь впредь. То, что драки не миновать...» Я поняла окончательно, когда глаза Антона налились кровью. Причем в буквальном смысле этого слова. Они покраснели. Он опустил голову, словно бык на кориде. И вдруг первым кинулся на Сергея. С отчаянным ревом влетел в него и начал молотить по воздуху кулаками, пока Громов, едва устоявший на ногах, предпринимал какие-то меры, чтобы увернуться и не дать нанести себе увечий. «Господи Божий, все святые угодники! Спасите, помогите!» Дрались они молча. Сергей пропустил удар в скулу, сплюнул кровь, выписал Макарову оплеуху, от которой голова Антона мотнулась так, что чуть не отлетела. Потом Громов снова получил по мордам – но в ответ отсыпал Макарова градом ударов — мощных, точных, коротких, и, как я подозревала, весьма болезненных. Наконец они оба вылетели в общий коридор, где продолжили друг друга буцкать, да с таким задором, что на это действо даже выглянула посмотреть соседка из квартиры напротив. Причем она успела только высунуть нос, ойкнуть, и тут же заперлась на все замки — Настолько ее поразило происходящее. «Хватит — Хватит! — закричала я, начав бегать вокруг мужчин. Антон лежал на полу, на нем уже восседал Громов. Макаров вяло отбивался, а Сергей все бил его и бил. — Хватит, Сережа, прошу! Схватив бывшего мужа за занесенную для удара руку, взмолилась я. И только в этот момент, кажется, К Громову стал возвращаться разум. «Еще раз увижу тебя рядом с моей женой! Убью!» Пообещал он Макарову. Едва поднялся на ноги, как тот довольно прытко вскочил, и только его и видели. А я же, посмотрев на пострадавшего Громова, вздохнула. «Идем, обработаем боевые ранения!» Мои слова Сергеем были восприняты с удовольствием и удовлетворением. Мы вернулись в квартиру, где я велела Громову идти в ванну, а сама, выключив духовку и приоткрыв дверцу, чтобы шарлотка не отсырела, взяла из аптечки перекись. — Где ты вообще его откопала? — потребовал ответа Сергей, присев на бортик ванной, когда я пришла к нему. На сайте знакомств ответила бывшему мужу, смочив ватку перекисью и приложив его к рассеченной брови. Он зашипел от боли. Я мстительно вжала в ватку еще сильнее. Конечно, сегодня он здорово меня выручил, отбив, как я надеялась, охоту у Макарова ходить сюда, когда ему вздумается. Но я все же еще была зла на Громова за все то, что он в свое время сотворил. «Ой, ты что, опустилась до того, что стала общаться на сайте знакомств?» — процедил Громов. И вдруг предпринял запрещенный прием. А именно, положил руку мне чуть пониже поясницы. Я попыталась сбросить широкую горячую ладонь, но мне это сделать и не удалось. «Будешь говорить, что я опустилась, я намажу тебе лицо йодом», — пообещала Сергею. На что он сначала расплылся в улыбке, но сразу посерьезнел. И вдруг... Спросил о том, что меня поставило в тупик. Ты настолько быстро меня забыла, Лина? Разлюбила, развелась и сразу стала строить отношения с другими мужчинами? Если Сергей имел в виду Антона Макарова, то с математикой у него было не особо хорошо. Потому что расстались мы аж шесть лет назад, что совершенно не подходило под определение «сразу стала строить отношения». Сереж, поверь. «Последнее, что я хочу с тобой обсуждать, — мои любовные истории с другими мужчинами». Покачала я головой. «А их было много?» — возмутился Громов. И рука его сползла мне на задницу окончательно. «Мужчин или любовных историй?» — бесстрастно спросила я, обработав уголок губ Сергея. Я посмотрела на него с интересом сверху вниз. Глаза бывшего мужа потемнили и пылали смесью негодования и немого обещания. И не успела я спохватиться и отпрянуть, как Громов вскочил, сжал меня в медвежьих объятиях и стал жарко целовать. Да так, что пузырек перекиси выпал из моих рук и укатился под ванную со стуком. А может, это отчаянно колотилось в мое несчастное сердце, Я уже ничего не могла разобрать, потому что все затмили нахлынувшие чувства, которые казались давно похороненными заживо. Отмерла я не сразу, сначала мне отказало самообладание, иначе обозвать то, что я сама потянулась к Громову, не смогла. Но когда сообразила, что происходит, стала вырываться. Сергей вновь уйдет, перевернув мою жизнь и жизнь моей дочери с ног на голову, а я останусь опять зализывать раны. И судя по тому, что сейчас творилось, на это вновь понадобится несколько лет, да и то эмоции в сторону Громова не исчезнут насовсем. — всё хватит, перестань! — закричала я, тяжело дыша, когда мне удалось отпрянуть от Сергея. Он снова тянулся ко мне, чтобы вернуть в свои объятия, но допускать этого права я не имела. Это станет окончательной капитуляцией. А я рассчитывала на то, что Громов просто уйдет из моего дома, из моей жизни и никогда не вернется. — Идем, поговорим нормально, — процедил Сергей, кивнув на выход из ванной. Я метнулась на кухню, совершенно сбитая с толку. стало делать вид, что увлечена разглядыванием шарлотки, которую все же вынула из духовки. Громов появился рядом почти сразу. — Лина, сейчас мы должны просто сесть и все спокойно обсудить. Повторил он то, о чем говорил до этого. Я хмыкнула. — Спокойно обсудить, угу. Сначала он явился с объявлением своего отцовства, потом эта драка с Макаровым... а следом поцелуй, который вообще спутал все карты. Ведь если бы я опиралась на свои ощущения от касания губ Сергея, то решила бы, что я ему снова не небезразлична. «Что именно ты хочешь обсудить, Громов?» Вздохнула я, накрыв пирог чистым полотенцем. Сережа уже устроился за столом и смотрел на меня пристально и серьезно. «Все!» — кивнул он. «Начиная с нашего развода, по которому у меня имеется очень много вопросов, заканчивая тем, почему ты скрывала от меня дочь?» «Ладно, я согласен». Он махнул рукой, как будто бы тем самым хотел сказать «Черт с тобой, Ангелина». Громов нервничал, и я это видела невооруженным взглядом. Та тема, которую он завел, находила живой отклик в его душе». «Я согласен с тем, что твои чувства ко мне исчезли, и ты решила строить жизнь без моего участия. Но я же имел право знать про ребенка», — жаром заявил он. Я скрестила руки на груди в бесплодной попытке защититься. «Не выйдет у меня теперь отмазываться и свести этот разговор на «нет». Но и рассуждать в таком ключе, как это делал Сергей, я не собиралась, потому что правда в его словах не было. «Ты не хотел от меня детей! Я это слышала собственными ушами!» — воскликнула я, воздев глаза к потолку. «И у тебя была другая, я это тоже знаю». «Да, наверное, моя ошибка состоит в том, что я не обсудила это с тобой и просто приняла решение расстаться. А когда узнала о беременности... Захотела скрыть ребенка, но этому есть оправдание, Громов. Я знаю, что у тебя был роман на стороне. Глаза Сергея настолько округлились, что стали похожи на два огромных блюдца. Даже не так. На два блюда, на каждом из которых поместилась бы рождественская индейка. Он, замерев, вытаращился на меня так, что я заподозрила, будто у меня во лбу вырос рог. что в целом было недалеко от правды. «Что за чертовщина, Лина?» Ужаснулся Громов настолько искренне, что я даже поверила в его искренность. Но сделала это лишь на секунду. «Никакой чертовщины!» — отрезала я. «Я слышала ваш разговор с какой-то Ольгой. С ней ты хихикал и хахакал». и делал Бог весть еще какие вещи, это неважно, Но главное, что ты сотворил, я слышала. Вы ездили по свиданиям, ты прятался от меня, а потом и вовсе, — сказал ей по телефону, когда думал, что я в душе и ничего не слышу. Нет, никаких детей у нас с Лины не имеется, и мы их заводить не станем». Я намеренно передразнила Громова, когда выкладывала перед ним все это. А он слушал, не перебивая. И только в глазах его я читала то, что мне совершенно не нравилось. но ну и дура ты, Лина!» Вот что было написано в его взгляде. И это, разумеется, вызывало у меня еще больше протест и желание защищаться. А еще ощущение, что все тогда сделала правильно. «Вообще-то Ольга — это моя бывшая однокурсница. Она агент по недвижимости». Тогда я готовил тебе сюрприз. Тихо проговорил Громов. Я только начал хорошо зарабатывать, ты так мечтала о своем домике у моря. Вот мы и присматривали что-то небольшое для нас двоих. И детей мы тогда с тобой не планировали, насколько я помню. Его взгляд сверкнул. Мой полыхнул огнем в ответ. Это все было прекрасно, если бы не одно «но». Сергей флиртовал с этой самой Ольгой. Я это слышала досконально. «Ты что, разрушила нашу семейную жизнь и лишила отца Катюшу, потому что себе что-то там придумала?» Процедил он с угрозой в голосе. «Я же смотрела на Сергея и понимала, что он очень сильно изменился за то время, что мы не виделись». э мне нужно было об этом помнить сейчас. Передо мной был другой человек, не тот, которого, как мне казалось, я знаю от и до. «Ты с ней флиртовал, Громов!» Так же не без угрозы в голосе ответила я. «Вы шушукались. Ты отпускал двусмысленные шуточки. Я все слышала своими ушами». Это был просто формат общения из универа, за которым ничего такого не стояло. Возмутился Сергей, кажется, достигнув пика в своих умозаключениях относительно того, как я распорядилась в свое время сразу тремя жизнями. Но возмущаться было нужно вовсе не ему, а мне, потому что я себе никаких таких форматов общения, как он выразился, не позволяла. «Мама, папа?» — воскликнула Катюша, которая вбежала в квартиру, и мы этого даже не заметили. — А у вас дверь открыта, а еще я вам мороженое принесла, — заявила она. Я растерянно перевела взгляд на два рожка, оба клубничных, которые уже заметно подтаяли. Дочь протягивала их нам, а на личике ее было довольное выражение. «Мороженое — то, что нужно», — мелькнула дурацкая мысль, «потому что мы оба дошли до точки кипения».